Глава 14. Это действительно был непростой выбор, подумал я через несколько минут, заставляя появиться в руке кукри. Довольно долгое время мне потребовалось, чтобы настроиться и подготовиться. Чуть приоткрыв окно номера, оставив совсем небольшую щель, я отошёл к противоположной стене и бросил клинок уже во время броска, входя в состояние скольжения. Буквально секунда Из-за нескольких длинных телепортаций я проделал тот самый путь, который совершил чуть меньше суток назад. Материлизовавшись в королевском люксе Ольги, сделал несколько шагов, пробежавшись, и остановился, погасив инерцию разбега, вновь лишь у самой кровати, пустой кровати. На туалетном столике, рядом с которой стоял принесённый мною вчера букет ландышей. Ну да, Время ещё 10:00 нет. Спать пока рано. Интересно. А где сейчас? Я уже думала, что ты не придёшь, негромко произнесла Ольга. Обернувшись, я увидел её сидящую в кресле с бокалом мартини в руках. На ней сейчас была та самая туника и украшения, в которых она предстала передо мной в ловушке сознания. "Ты? Я?" отсалютовала мне бокалом Ольга. Ты очень хорошо обо мне думала. Зато я в тебе никогда не сомневалась, улыбнулась Ольга, и глаза её ярко вспыхнули лиловым сиянием.